Глава 22 вторая Колычев и Бурков мчались разыскивать адрес Крохина-Рауля, оставив Анютку на попечение Елисеева. Дескать, ты нашел с девчонкой общий язык, тебе и заниматься ее дальнейшей судьбой. Петр призадумался, что ждало малышку в будущем, ведь фактически она круглая сирота. Свои родители умерли, приемные погибли от руки убийц чуть ли не на ее глазах. Не позавидуешь Крохе. Тяжело. Нет, с формальной точки зрения все просто. Сначала где-то детоприемник-распределитель, потом, исходя из наличия мест, детский дом. она народец там собирается всякий, включая вполне состоявшихся уркаганов, по которым тюрьма плачет. И что, отдавать эту несчастную девочку на казенное содержание? Он посмотрел на ее пухлое, свежее личико, на полные доверия глаза. В душе со скрипом повернулись какие-то шестеренки. Выступила слеза. Он быстро вытер ее рукавом, оглянулся, убедившись, что никто не заметил его секундной слабости. Что делать? Отдавать в детский дом? Со всех точек зрения правильно. Ну, не повезло девчонке. Так ни одна такая. Счет на сотни тысяч идет. В детдоме всяко лучше, чем беспризорничать на улицах. Понятно, что со всякой публикой придется иметь дело. Ну, если есть характер, выстоишь, человеком останешься. Опять же, там и кормежка, и одежда с обувкой. Советская власть сама не доедает, но детям последнее отдает. Однако на душе по-прежнему было тяжко. Что же тогда, забрать к себе? Так ведь у него и дома-то своего нет, снимает уголы Степановны. Что скажет хозяйка? когда он с таким вот подарочком к ней заявится. Может, придется тогда новое жилье искать?» Елисеев принял решение, которое как нельзя лучше отвечало его характеру. «Анют?» – спросил он ласково. «Ты в гости ко мне пойдешь жить?» Девочка кивнула. «Только ты не забежай меня, дядя Петя!» «Шутишь!» – воскликнул он. «Кто ж тебя такую красивую обидеть посмеет? Я тебя со Степановной познакомлю!» «А кто такая Степановна? Твоя бабушка?» «Нет», – усмехнулся он, – «это хозяйка моя, а я у нее живу». Девочка насопилась. «Дядь Петь, чего, нютка «Это Степановна, она строгая, бить меня не будет». «Она строгая, но справедливая, и пальцем тебя не тронет», – пообещал Елисеев. «Так что, давай ко мне двинем, а? Я тебе на лошадке прокачу». Верхом обрадовалась девочка. «Верхом! Только ты осторожней! Держись крепкой! Подожди минутку!» Елисеев вышел из дома и договорился с кодным милиционером, присланным к месту преступления для разных поручений, чтобы тот помог отвезти девочку. Тот сразу согласился. Когда Петр привел девочку, милиционер посадил Анютку к себе впереди на седло. Так они добирались до избы Степановны, девочка на лошади, а Елисеев шел рядом. В руках он нес небогатное имущество Анюты, включая ту самую куклу, которая помогла отыскать малышку. Он не знал, как встретить неожиданного гостя хозяйка, однако надеялся на лучшее. Степановна не производила впечатления человека, способного выгнать из дома малолетнюю сиротку. Однако разговор мог состояться тяжелый и Петр долго подбирал слова, с которыми намеревался обратиться к хозяйке. К счастью, особых слов не понадобилось. Стоило лишь заикнуться, разумеется, так, чтобы малышка не слышала, что Анютка – круглая сирота, только что потерявшая и приемных родителей, как Степановна тут же отодвинула Петра в сторону и захлопотала над девочкой. Ее срочно напоили, накормили и уложили спать на кровати Ельсеева. Уставшая крошка заснула мгновенно, стоило лишь ее головке опуститься на подушку. Когда она заснула, Пётр подал Степановне завернутые в тряпицу деньги, все его сбережения на этот день. «Что это?» – вскинула подбородок хозяйка. «Деньги?» – удивился вопрос Елисеев. «Здесь немного, но на какое-то время хватит. Девочку надо обуть, одеть и накормить». — Извини, Степановна, мне заниматься этим некогда. — Знаю, — вздохнула та, — все работа твоя беспокойная. Уходишь рано, приходишь за полночь. Пока по земле ходят такие, что приемных родителей Анюты порешили. Петр предусмотрительно умолчал, что Зябликов-старший был членом банды. Покоя ни мне, ни моим товарищам не будет. — Что с девчонкой делать будешь? — задала мучившая ее вопрос хозяйка. Пока не знаю, Степановна, пусть с нами поживет, а там посмотрим, может, и у дочерю. «Смотри, парень», сказала Степановна, вроде бы осуждающим тоном, но во взгляде ее читалось полное одобрение. «Тяжело девку-то поднимать, да еще тебе, холостому. Я эти вечно жить не собираюсь. Приберет Господь к себе, сделает милость. А вы как без бабского присмотра? Долго еще бобылем бы ходить собираешься?» «Не знаю, Степановна, и загадывать не хочу. Может, и сладится что?» – устало произнес Петр. «Ты извини, мне снова на службу бежать надо». «Что, на ночь глядячи?» – удивилась хозяйка. «Убийцы не спят, и нам не приходится». Он тихонько, на цыпочках, подобрался к своему закутку, бросил взгляд на мирно спящую девочку и так же тихо пошагал к выходу. В зданию Губрозовска свет горел во всех кабинетах. Дежурный окликнул Елисеева и велел ему идти к начальнику. «У него сейчас совещание начинается. Все наши в сборе», – пояснил он. Колычев и Бурко зря мотались по городу. Ему удалось разыскать адрес Крохина. Тот жил на широкую ногу, снимая бывшую генеральскую дачу под городом в селе Бавленское, которая прежде носило название «Богоявленское», пока кто-то из местных в дурацком псевдореволюционном порыве не решил, что такое название не идет в ногу с новой властью. В итоге название подсократили, но в памяти жителей села оно так и осталось Бугоявленским. Вопросов, на какие шиши Крохин мог себе позволить такую роскошь, как съем дорогой дачи, ни у кого не возникало. В деревне считали Алексея человеком состоятельным, успевшим нажить капитал еще в прежние времена. И никого не смущал тот факт, что прежде он работал грузчиком. Люди успели привыкнуть к самым неожиданным поворотам судьбы. Чтобы не спугнуть бандита раньше времени, проверять полученные сведения на месте сыщики не стали. Каждый новый человек в деревне – событие мирового масштаба. Невольно привлекает к себе ненужное внимание. Потому никто не знал, один ли живет Крохин или делит кров с другими бандитами. Лучше бы, конечно, накрыть всех разом в одном месте, а не гоняться по всему городу. Но тут уж как карта ляжет. «Как будем брать его, товарищи?» задал главный вопрос Колычев. «Крохин, калач тертый, В легкую его не скрутишь», заметил Бурко. «Правда, одно радует. Не слышал, чтобы банда с огнестрельным оружием орудовала. Все больше топориком, но...» Что-то мне подсказывает, стволы у них есть. «Любого в деревне проверь, ствол у него обязательно обнаружится», подтвердил Елисеев. «К сожалению, это так», согласился товарищ Янсен. «Надо исходить из самого худшего варианта. Бандитов несколько, и они вооружены. Предлагаю привлечь к задержанию ученовцев. Вызовем взвод, окружим деревню». «Крохин так просто не сдастся, ему терять нечего» замотал подбородком Бурко. Устроить польбу могут погибнуть невинные люди. «Тогда сообщите ваше соображение», попросил начальник угрозыска. «Чоновцев привлекать не стоит, это только лишний шум, а толку мало. Бандитов возьмем этой ночью, пока они свистят во все сопелки. Тихонько проникнем в дом и всех повяжем. Я так мыслю», вместо Бурко выступил Елисеев. Остальные сыщики дружно закивали. «Согласен с Елисеевым», — поддержал друга Колычев. «Без и гамма повяжем гадов. Если кто начнет ерепениться, тогда может и...» «Безможет», — оборвал его Янсен. «Я понимаю, что вами движет, товарищи работники уголовного розыска». «Понимаю и где-то даже разделяю». «Но устраивать самосуд нельзя. Сейчас не семнадцатый. Мы живем в мирное время. Должны поступать в строгом соответствии с законом». Меру наказания бандитам определит суд. Уверен, возмездие будет в высшей степени справедливым. Никто не останется безнаказанным. Начальник угрозыска обвел собравшихся тяжелым взглядом, под которым сыщики сникли. А что касается предложения товарища Елисеева... «Думаю, он прав, товарищи», — продолжил Янсон. «Дело нам предстоит нелегкое. Нужно хорошенько к нему подготовиться». И да, идем на него всем составом, кроме дежурного. Там лишних штыков не будет, каждый из нас на счету. Все, расходимся, товарищи. Сбор. Начальник угрозовского вынул из кармана галифе часы и луковку, откинул крышку. Через пятнадцать минут внизу у выхода. А я пока договорюсь насчет транспорта. Думаю, двух подвод нам хватит, чтобы добраться». После короткого совещания у янсона Колычев и Елисеев ненадолго заглянули в свой кабинет. «Что, отвез девчонку в приемник?» первым делом спросил Борис, когда они переступили порог. «Нет», – коротко ответил Петр. «Не понял», – озадачился Колычев. «А куда ты ее дел? Что, роднет искал?» – предположил он. «Вроде того, себе забрал». «Не понял», – захлопал ресницами Колычев. Как себе?» «Да так, виновато улыбнулся Петр. Отвез к Степановне. Решил, что пока у меня поживет. А дальше? Дальше будем смотреть, Боря. Не могу я ее в детдом отдавать. Веришь, не могу. Даже от мысли об этом хреново становится». Кулычев выбросил вперед правую руку, стиснул в ней ладонь Елисеева. «Уважаю Петя. Не каждый бы на такое пошел. Прямо скажу, я бы точно не решился. «У тебя и своих спиногрызов хватает», — улыбнулся Елисеев. «Это я один как перст». «Все равно ты поступил как настоящий большевик. Давно пора о твоем вступлении в партию вопрос поднять», — возбужденно заговорил Колычев. «Борь, может, не надо, а?» — смущенно попросил Елисеев. «Я сейчас себя по-дурацки чувствую. Ничего такого не сделал, а ты мне уже осанну запел». «Ладно», – успокоился Колычев. «Насчет твоего вступления в партию все равно поговорим. Ты человек достойный. Партии такие нужны». «Теперь касательно Анютки. Я супружницу свою попрошу, чтобы она присмотрела, каким таким нарядом можно поделиться. О, ребят, поспрашиваю, у кого девки-ровесницы имеются. Гардероб мы ей соберем, а то видел я, что у нее в наличии. Одни тряпки да рубище, как у нищенки какой-то». «За это спасибо!» – обрадовался Пётр. «С девчонками, конечно, в плане одежки посложнее, чем с пацанами будет. Зато у них и отношение к родителям другое. Домой приходишь, а дочерки к тебе ластятся. По лицам видно, что рады. Парни – те другие. Им мужиковатость с малолетства нужно проявлять. Даже не поймешь, ждали ли», – вспомнил свое семейное Колычев и такое тепло сквозило у него в голосе, что, казалось, в их кабинете даже воздух прогрелся. Но тут Борис опомнился, потянулся за револьвером, покрутил барабан, проверяя наличие патронов. «Пора выходить, начальник нам всего четверть часа на сборы дал». «Пора», – кивнул Петр, понимая, что беспечные времена в прошлом. «Теперь его заботам поручена еще одна человеческая душа, и хоть наизнанку вывернись» но подними на ноги и выведи люди. А это значит, что нужно быть предельно осторожным, взвешивая на невидимых весах каждый шаг и поступок, чтобы это не аукнулось в самом ближайшем будущем. Ничего, бандитов поймаем, станет хоть самую чуточку легче, решил он.